Глава 6. Том чувствовал себя покойно и умиротворенно, но к общению не стремился. Ему хотелось поразмышлять, и он вовсе не собирался знакомиться с кем-либо из пассажиров вообще ни с кем. Хотя, встречаясь со своими соседями по обеденному столу, вежливо с ними здоровался и улыбался. У него на пароходе уже появилась своя роль серьезный молодой человек, направляющийся на выполнение серьезной задачи. Он был учтив уравновешен, воспитан и погружен в себя. Ему вдруг захотелось иметь кепку, и он купил себе в пароходном магазинчике голубовато-серую кепку из мягкой английской шерсти. Подремывая в шезлонге на палубе или делая вид, что дремлет, он надвигал козырек так, что тот закрывал ему почти все лицо. Кепка — самый универсальный головной убор, думал он. Непонятно, почему у него раньше не было кепки. В ней можно сойти за провинциального джентльмена, разбойника, англичанина, француза, а то и за чудака-американца. Все зависит от того, как ее надеть. Том развлекался, примеряя ее так эдак перед зеркалом в каюте. Ему всегда казалось, что более унылого лица, чем у него, на свете не бывает. Такие лица легко и навсегда забываются. На нем было выражение покорности, чего Том не мог понять, и едва заметного испуга не покидавшего его, несмотря на все усилия. «Лицо настоящего конформиста», — думал он. Кепка все изменила. Он сделался похожим на провинциала из Гринвича, штат Коннектикут. Теперь он стал молодым человеком, зарабатывающим самостоятельно, недавно окончившим, скажем, Принстон. Кепке идет трубка. Он купил и трубку. Том начинал новую жизнь. Прощайте второсортные людишки, с которыми он раньше имел дело и которым в последние три года в Нью-Йорке позволял иметь дело с собой. Он чувствовал себя так, как, по его мнению, чувствуют себя эмигранты, которые бросают на родине все — друзей, связи, неудачи и отправляются в Америку. Все начинается сначала. Чем бы ни закончилась история с Дики, он выполнит то, что обещал, и мистер Гринлив будет уважать Тома. Когда деньги мистера Гринлифа кончатся, он, возможно, и не вернется в Америку, найдет интересную работу в гостинице, где потребуется сообразительный общительный человек, говорящий по-английски, или станет представителем какой-нибудь европейской фирмы и будет ездить по всему миру. Или кому-то понадобится молодой человек, вроде него, умеющий водить машину, владах с цифрами, способный занять старую бабушку и пригласить на танец чью-то дочь. Он все умеет. А мир такой огромный. Он дал себе слово, что не упустит работу, если она ему подвернется. Терпение и настойчивость. Вперед и только вперед. «У вас есть послы?» Генри Джеймса спросил Том в библиотеке, обслуживавшие пассажиров первого класса. На полке он эту книгу не нашел. «К сожалению, нет», ответил дежурный стюарт. Том был разочарован. Именно про эту книгу мистер Гринлив спрашивал, читал ли он ее. Том решил ее прочесть. Он отправился в библиотеку для пассажиров второго класса и нашел нужную книгу на полке, но когда стал записываться и назвал номер каюты, Стюарт сказал ему «Извините, пассажирам первого класса не разрешается брать книги из библиотеки второго класса». Этого Том и боялся. Он послушно поставил книгу на место, хотя вполне мог взять ее с полки и засунуть себе под пиджак. По утрам Том делал несколько кругов по палубе, но шел очень медленно, так что те, кто совершал утренний променад, обгоняли его два, а то и три раза, прежде чем он успевал сделать один круг. Потом усаживался в шезлонг, пил бульон и вновь размышлял о собственной судьбе. После завтрака он слонялся по каюте, наслаждаясь одиночеством и комфортом и совершенно ничего не делал. Иногда он сидел в каюте, отведенной для писания писем, и тщательно обдумывал послание Марку Прайменджеру к Гринлифом. Письмо Гринлифам начиналось с вежливого приветствия и признательности за корзину в дорогу. Затем он благодарил их за удобную каюту, после чего прибавил написанный как бы позднее рассказ о том, как он нашел Дики, как живет в его доме, в Монджебеллу, как медленно, но верно уговаривает Дики вернуться домой как они купаются, ловят рыбу, ходят в кафе. Он так увлекся, что исписал страницу 8 или 10. Он знал, что не отправят это письмо, поэтому написал и о том, что Дикий не испытывает по отношению к Марч романтических чувств. Он подробно описал характер Марч, Так что его удерживает вовсе не Мардж, как думала миссис Гринлев. Ну и так далее, и тому подобное. Он писал до тех пор, пока не завалил весь стол листами бумаги, и пока не прозвенел гон к обеду. В другой раз он написал вежливое письмо тетушке Дотти. «Дорогая тетушка», — иногда он называл ее так в письме, но при встречах никогда. «Как видишь, я пишу тебе на бланке пароходной компании, из чего ты можешь заключить, что я далеко в море?» Мне неожиданно поступило деловое предложение, о котором сейчас распространяться не буду. Пришлось срочно отбыть, поэтому в Бостоне я побывать не успел, о чем очень жалею, потому что вернусь назад только через несколько месяцев, а то и лет. Прошу тебя, не волнуйся и не присылай мне больше переводов. Большое спасибо за последний перевод, который я получил около месяца назад. Надеюсь, с того времени ты мне больше ничего не посылала. Я здоров и очень счастлив. С любовью. Том, нет смысла желать ей здоровья. Она здорова, как бык. Потом он приписал постскриптум. «Не знаю, какой у меня будет адрес, поэтому пока не даю никакого». Теперь ему стало лучше. Он отрезал ее от себя. «Да и нужно ли сообщать ей, где он?» Больше не будет фальшивых издевательских писем, не будет лицемерных сравнений с отцом, не будет пустячных переводов на странные суммы вроде 6 долларов 48 центов и 12 долларов 95 центов, как будто у нее осталась сдача после оплаты счетов или она швыряла деньги как подачку. Если подумать, сколько тетя Дотти с ее-то доходом могла бы ему высылать, то эти переводы... Просто оскорбление. По словам тети Дотти, на воспитание Тома ушло больше, чем его отец оставил по страховке. Возможно. Возможно, и так. Но зачем же без конца тыкать этим в лицо? Разве это гуманно? Куча тетушек и даже посторонних людей воспитывают ребенка просто так и почитают это за счастье. Написав письмо тете Дотти, Том поднялся и прошился по палубе, чтобы только что пережитое выветрилось. Он сердился каждый раз, когда писал ей. На любезности с его стороны она могла не рассчитывать. Однако до сих пор он сообщал ей, где находится, потому что нуждался в ее пустячных переводах. Ему пришлось написать тете Доте дюжину писем, в которых он извещал ее о перемене своего адреса, но больше ее деньги ему не нужны. Он навсегда избавился от их зависимости. Неожиданно Том вспомнил летний день, когда ему было лет двенадцать. Вместе с тетей Дотти и ее приятельницей, они ехали куда-то на автомобиле и попали в пробку. Стоял жаркий летний день, и тетя Дотти послала его с термосом на заправочную станцию, чтобы взять там льда. Как вдруг машины поехали. Том вспомнил, как бежал между огромными, медленно двигавшимися автомобилями, готовый вот-вот схватиться за ручку дверцы машины, в которой сидела тетя Дотти. И не в силах было это сделать, потому что машина двигалась с такой же скоростью, с какой он бежал, а тетя не собиралась ждать и минуты. Она кричала из окна «Ну же, капуша, ну!» Когда он, наконец, уцепился за дверцу и со слезами отчаяния и обиды забрался в машину, она весело сказала приятельнице «Какой неженка! Такого воспитали весь в отца!» Удивительно, как он вообще выжил после такого обращения. И почему, кстати, тетя Дотти считает его отца неженкой? Есть ли у нее хотя бы одно доказательство того, что он был неженкой? Конечно, нет. Лежа в шезлонге и ощущая умиротворение от окружавшей его роскошной обстановки и великолепной еды, Том попытался объективно разобраться в своей жизни. Последние четыре года по большей части прошли впустую, тут возразить нечего. Несколько случайных работ, долгие неприятные периоды вообще без работы, с сопутствующей депрессии за отсутствие денег а потом знакомство с глупыми, бестолковыми людьми, затевавшиеся лишь для того, чтобы избежать одиночества, или же потому, что они, как Марк Прайменджер, могли временно чем-то ему помочь. Таким прошлым гордиться невозможно, особенно учитывая то, что в Нью-Йорк он прибыл с самыми чистолюбимыми намерениями. Когда-то он хотел стать актером, хотя в 20 лет не имел ни малейшего представления о поджидающих человека на этом пути трудностях, о том, что необходима специальная подготовка, не говоря уже о таланте. Ему казалось, что как раз талант-то у него есть, и нужно лишь сыграть продюсеру несколько скетчей для одного актера, например, про миссис Рузвельт, описывающую в своей колонке день, проведенный в клинике для незамужних матерей, на первые три отказа лишили его и смелости и всякой надежды. Денег у него не было, поэтому он устроился на судно. Работа была хороша тем, что он, по крайней мере, мог покинуть Нью-Йорк. Том боялся, что, разыскивая его в Нью-Йорке, тетя Дотти звонила в полицию, хотя ничего плохого он в Бостоне не сделал. Просто сбежал, чтобы начать самостоятельную жизнь, как делали до него миллионы молодых людей. Главная ошибка Тома состояла в том, что он никогда не держался за работу. Например, за место бухгалтера в универсаме. Из этого могло бы выйти что-нибудь путное, если бы черепашьи темпы, с какими работники универсама получали повышение по службе, окончательно не вывели его из себя. Наверное, в какой-то степени тетя Доти виновата в том, что ему недоставало упорства. Когда он был моложе, она никогда не хвалила его за успехи. Например, за отосланное в 13-летнем возрасте сочинение в газету Газета наградила его серебряной медалью за учтивость, трудолюбие и надежность. Вспоминая то время, он как будто видел не себя, а кого-то другого. Сопливый мальчишка, кожа до кости. У него постоянно текло из носа, но медаль за учтивость, трудолюбие и надежность он все-таки получил. Тетя Доти терпеть не могла, когда у него текло из носа. Она немедленно отставала платок и вытирала сопли, чуть не выворачивая ему при этом нос. Тома передернула при этом воспоминание. Он переменил позу, но постарался сделать это так, чтобы на брюках не появилось лишних складок. Он вспомнил, как в восьмилетнем возрасте дал клятву сбежать от тети Доти. В его воображении возникали жуткие сцены. Тетя Дотти пытается удержать его в доме, он бьет ее кулаками, она падает на пол, он принимается ее душить, он срывает с ее платье, броши миллион раз пронзает ее горло булавкой. Сбежал он в 17 лет, но был пойман. В двадцать он повторил попытку на этот раз удачно. Удивительно, да и жаль, каким он был наивным, как мало знал об окружающем его мире. Похоже, он так сильно ненавидел тетю Дотти и столько раздумывал о том, как бы сбежать от нее, что у него не оставалось времени на то, чтобы расти и набираться знаний. Он вспомнил, каково ему было в тот раз, когда в первый месяц пребывания в Нью-Йорке его уволили со склада. Он и двух недель не проработал, потому что у него не было сил по восемь часов в день таскать ящики с апельсинами, И тем не менее он держался за эту работу и делал все, что мог, пока не надорвался. Когда его уволили, он думал о том, как это несправедливо. Тогда он решил, что в мире полным-полно Саймонов Легри, и что нужно быть сильным, как горилла, вроде его напарников по складу, иначе умрешь с голоду. Он вспомнил, как вскоре украл в булочной буханку хлеба и дома съел ее целиком, думая о том, что мир задолжал ему не только эту буханку, но и много чего еще. «Мистер Рипли?» Над ним склонилась англичанка, с которой он накануне сидел на диване в гостиной и пил чай. «Не желаете ли сыграть с нами в бридж? Мы начнем минут через пятнадцать». Том приподнялся и вежливо ответил. «Весьма вам благодарен, но я бы хотел побыть на свежем воздухе. К тому же я не очень хорошо играю в бридж». «Мы тоже». «Ну да ладно, в другой раз». Англичанка улыбнулась и удалилась. Том снова откинулся в шезлонге, надвинул кепку на глаза и сложил руки на животе. Он понимал, что пассажиры не могли не судачить насчет того, что он все время держится в стороне. Он так и не танцевал ни с одной из этих глупых девиц, которые с надежды смотрели на него и хихикали на ежевечерних танцах после ужина. Наверняка про него говорили «американец». Кажется, да, хотя ведет он себя совсем не по-американски. Американцы такие шумные, а он невероятно спокойный. Да и больше двадцати трех ему не дашь. У него надо полагать на уме что-то серьезное. Да, серьезное. Настоящее и будущее Тома Рипли — это серьезно.